Июль 1593-го. Уонстед, Эссекс. Актеры рассредоточились по залу. Один в костюме короля, с нарисованным фингалом, зловеще расплывшимся на выбеленном лице и в криво сидящей короне. Рядом лениво развалился второй в наполовину расстегнутом воинском панцире, испачканном чем-то красным. Там же хорошенький юноша с накрашенными губами. На груди поверх дамского корсета выбиваются тонкие золотистые волоски. Он делает глоток из кубка и громко рыгает. «Перестань!» Фальшивый король толкает его в плечо. «Мы в приличном обществе!» Пенелопа смеется. Она давно так не веселилась. В городе свирепствует чума, Театры закрыты, дабы не распространять заразу. В результате труппа оказалась без дела. Именно Пенелопа предложила брату пригласить их в Онстед. Речь удалился в свою комнату, бормоча «Ваши богомерзкие развлечения приведут вас в ад!» Хорошо, что он ушел, ибо Блаун тоже здесь. Он держится на почтительном расстоянии, но Пенелопе все равно неуютно находиться в обществе мужа и любовника. Эссекс восседает в кресле, посасывая трубку и негромко переговаривается с Саундгемптоном. Похоже, он увлечен экстравагантностью молодого человека. В свободной рубахе, выбивающейся из-под расстегнутого дублета и с длинными волосами, как у леди Годивы, тот скорее похож на актера, чем на аристократа. Саунд Гемптон глубоко затягивается, затем, словно фокусник, выпускает кольцо дыма. «Позавчера я впервые посадил малыша Роберта на пони, сестрица», — произносит Эссекс. «Мой мальчик — прирожденный наездник». Ему всего два с половиной. Он совсем не боялся. Пенелопа рада видеть его спокойным, без признаков меланхолии. «Когда ты вернешься ко двору...» Я попрошу Фрэнсис привести его в Лейс, говорит она. Пусть порезвится с двоюродными братьями и сестрами. Отличная мысль, сестрица. Эссекс выглядит умиротворенным и расслабленным. Это внушает оптимизм. Что планируешь делать с беглым испанцем? Пенелопа имеет в виду испанского изгнанника Антонио Переса. Весной тот прибыл с французской делегацией и поступил на службу к ее брату. Он останется здесь или поедет со мной. Мне нужен толковый секретарь. Перест сидит в противоположном углу зала и взирает на окружающих из-под густой пелены маслянистых темных волос. Словно чувствуя, что речь идет о нем, он с понимающей улыбкой поднимает бокал и что-то шепчет Фрэнсису Бекону. «Твой секретарь Антони Бэкон». У Перса имеются особые достоинства. Пенелопа теряется в догадках, что именно Эссекс имеет в виду и подозревает худшее. Она не настолько наивна, чтобы не понимать. Порой шпионаж вершится грязными способами. «Он меня тревожит». Она с улыбкой кивает испанцу. «Мне кажется, он слишком много знает». Фрэнсис Бэкон тоже ее тревожит. Однако она никогда об этом не скажет, ведь Эссекс с ним очень близок. Пенелопа не может точно определить, в чем дело, но в Бэконе есть нечто подозрительное. Взять хотя бы детское лицо, за которым скрывается недюжинный ум. К тому же он совсем не интересуется женщинами. Или просто чересчур умен. Пенелопе больше по душе его брат, бедный Энтони. Скрученный подагрой и непрерывно страдающий от боли, его верность кажется более искренней. А может, это просто ее ощущение? Слишком много знать. Необходимое качество для тех, кто занимается тем же, что и Перес. Он собрал для меня некоторые сведения. Эссекс понижает голос. «О докторе Лопесе? Что за сведения?» Только не утверждай, будто Лопа зло против нас. Я все равно не поверю. Он много раз помогал нам в трудных ситуациях. Внешность обманчивой сестрицы. Не может такого быть. Он спас жизнь Люси. Без него она задохнулась бы в колыбельке. Твоей дочери почти десять. У меня верные сведения, что старый лей служит королю Испании, врагу Англии. Эссекс явно взволнован. Испанцы задумали отравить королеву. Их орудием станет доктор Лопес. Стоит мне собрать доказательства и... Чепуха! — прерывает его пенелопа. Доктор Лопес не лис. Он безобиден, как котенок. Даже у котенка есть когти, которыми тот способен выцарапать глаза, — шепчет Эссекс. Я должен расследовать это дело, и Перес может быть полезен. Он на короткой ноге со всеми испанцами и португальцами в Лондоне. Ты выдумываешь, Робин, не втягивай доктора Лопеса в свои интриги. Он много лет был верным другом нашей семьи. Пенелопа видит, подозрение брата растет словно опухоль. Я отказываюсь верить, что доктор Лопес собирается отравить королеву. Это абсурд. Однако в ее сердце вонзился осколок сомнений. Мир обманчив. Невозможно со всей уверенностью утверждать, кто твой друг, а кто враг. Пенелопа знает случаи, когда под личиной поэта скрывается шпион, примером тому Генри Констебль, собирающий сведения в Европе. Да и она сама, ведущая тайные переговоры с Шотландией, не без греха. Во время недавней болезни Елизаветы переписка с Яковом достигла бешеного крещенды. Это уже не просто дружеские послания, речь идет о вопросах престола наследия. За такие письма грозит плаха, потому они написаны апельсиновым соком, так что их можно прочесть, лишь подержав над огнем. Все ждут, как лягут кости. С каждым письмом, брошенным в огонь, Пенелопа представляет, как пламя лижет ее тело. В треске горящих поленьев слышится слово измена. Однако стоило королеве выздороветь, как переписка с Шотландией сошла на нет. Увы, тайная дипломатия не принесла ощутимых результатов. Оправдан ли столь высокий риск? Может лучше вести спокойную жизнь, как Доротея? Пенелопа внутренне смеется над подобной мыслью. Однако над ней черной тучей висит страх, словно она балансирует на краю бездны. Один неверный шаг — и конец. Впрочем, в глубине души, помимо страха, горит искра восторга, которую испытываешь лишь при смертельной опасности, когда ставки непомерно высоки. «Разве ты не понимаешь?» — говорит Эссекс. «Я могу извлечь из этого политическую выгоду. Предотвратить заговор». А в его взгляде вновь появляется нехороший блеск, предвестник безумия. Один из актеров хлопает в ладоши, чтобы привлечь внимание, и случайно проливает на себя Эль, вызывая сдавленные смешки. «Среди нас есть один человек, мнящий себя поэтом!» «Всего один!» — кричит Саундгемптон. «В наши дни едва ли найдется тот, кто не пытался кропать вирши!» Все смеются, ибо он близок к истине. «Мой муж точно не пытался», — говорит Пенелопа, возбуждая очередной взрыв хохота. «Он презирает столь богомерские развлечения». «Тогда, боюсь, вы напрасно тратите себя на этого человека», — замечает актер. Пенелопа обменивается улыбками с Блаунтом. «Почему вы так считаете, сэр?» Женщина вроде вас послана на землю, дабы вдохновлять на великие стихи. Смех становится сильнее. Всем известно, что она и есть Стелла и Санетта в Сидни. Правда, теперь в ней почти ничего не осталось от той девушки. «Давай, вил Актер тянет раненого солдата за рукав, побуждая подняться. «Прочти нам что-нибудь, достойная леди Рич». Тот встает, все расступаются, чтобы дать ему место. «Я начал сочинять, но еще не вполне закончил». Он кланяется, воцаряется тишина, поэт собирается с мыслями и, глядя на Пенелопу, произносит. «Ее глаза на звезды не похожи!» Уильям Шекспир, сонет 130, перевод Маршака. Седни написал об этом десять лет назад», — подразнивает Эссекс. «Зачем она им черный цвет дала? Быть может, цвет подчеркивает тенью?» Он уже вывернул Петраркову прекрасную даму наизнанку, воспев красоту черных глаз. «Прочти нам что-нибудь новенькое». Актер поворачивается к своему приятелю в корсете, проводит пальцем по его губам и демонстрирует зрителям малое пятно. Нельзя уста кораллами назвать. Смех становится громче, поэт ходит кругами, словно ища вдохновение, останавливается рядом со смуглой девушкой, возлюбленной одного из членов труппы, касается ее шеи. Не белоснежно плечи открытых кожа девушка хихикает наматывает темный локон на палец и добавляет и конской гривы вьется прядь публика аплодирует поэт продолжает бродить туда-сюда подбирая слова наконец возвращается к смуглянке сспорчвой розы алый или белый он замолкает С дамасской розой алой или белой нельзя сравнить оттенок этих щек. Он снова шагает к накрашенному мальчику и обращается к залу. «Дайте рифму для щек!» «Уголек», — говорит один, «но утек», — предлагает другой. «Моя возлюбленная не собирается убегать», — отвечает поэт. «Нашел». Он поднимает руку, унимая смех, склоняется к мальчику, принюхивается. А тело пахнет так, как пахнет тело. Не как фиалки нежный лепесток. Эти слова вызывают очередной взрыв веселья, но поэт продолжает. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле. — Кто же она, твоя милая? — вопрошает Саундгемптон. — Разумеется, леди Рич, разве не она муза всех поэтов? Он подходит к Пенелопе, опускается на одно колено, словно подбирая верную рифму, и, наконец, произносит. — И все ж она уступит тем едва ли кого в сравнениях пышных, оболгали. В ответ раздается недоуменный шепот, возможно, присутствующие, как и Пенелопа, не могут осознать, что стали свидетелями чего-то совершенно нового и редкого, как бриллиантовая жила в индийских шахтах. Однако, несмотря на полученное удовольствие, Пенелопу гнетет тревога за доктора Лопаса. Что же имел в виду ее брат, собираясь извлечь политическую выгоду. «У вас необычный дар», — говорит она. «Вы изображаете вашу возлюбленную живым человеком из плоти и крови. Это весьма свежо, по сравнению с эфемерными нимфами, населяющими большую часть стихотворений. Вы взяли стихи Сидни основательно их перетрясли», — говорит Гемптон, еле сдерживая восторг. Пенелопа и не предполагала, что он такой любитель поэзии. «У вас есть другие?» «Сто тысяч», — отвечает актер. «Их надо опубликовать, но они существуют лишь здесь», — он постукивает пальцем по виску. «Кроме того, они не предназначены для суетного мира».